Глава 16 Я нервничала. Не так сильно, как в тот день, когда собиралась на бал, чтобы познакомиться с императором. В этот раз все должно быть иначе. Я уже знакома с Эруаном. И не просто знакома. В последние дни мы все ближе друг к другу. Но вот прокручиваю в голове наш разговор, когда Эруан пригласил меня на обед во дворец, и внутри что-то холодит. Он смотрел на меня как-то иначе. Было в его взгляде что-то раздраженное, колючее, как будто Эруан злился, но по-прежнему прекрасно владел собой. Почудилось мне? Или все же... Я могу предположить, почему Эруан злится. Не совсем на меня, скорее на то, что сам позволяет подобраться к нему. Ведь добиваясь меня, Эруан раскрывается, а когда человек раскрыт, он уязвим. Он может впустить в свои чувства кого-то другого. Эруан не привык так поступать. Ему не нравится, что его по-прежнему тянет ко мне. И все же соблазн слишком велик, чтобы остановиться на полпути. Возможно, скоро Эруан откажется от намеченной цели. Не потому что слаб, а потому что зашел слишком далеко, туда, где ему бы не хотелось находиться. Но если я успею сделать шаг ему навстречу, что тогда? Вероятно, я окажусь в большей опасности, чем он. Эроан не рискует, а вот я каждый раз хожу по краю. Над внешним видом пришлось поразмыслить. Прием — это не бал, на который надевают все самое лучшее и роскошное. Обед — не ужин, где приветствуются яркие и глубокие цвета и дорогие украшения. Но в то же время я приду с императором, а значит, должна показать себя достойно. Эруан так часто меняет женщин, что оказаться его спутницей, наверное, обычное дело. Никто не удивится, но все будут смотреть, в этом можно не сомневаться. Пусть спутницы Эруана каждый раз разные, но император остается неизменным. Мне стоит постараться, чтобы произвести впечатление». После размышлений все же решилась на маленькую шалость. Да, на обед не надевают полный комплект украшений, но выбрать что-нибудь одно — позволительно, браслет или кольцо. Я надела подаренный эруаном браслет, очевидно дорогой, но не безвкусный, идеально подобранный под нашу пару. А вот платье выбрала простое, умеренно скромное, с прямой юбкой в пол, закрытым верхом и короткими рукавами. Ткань плотная, держит форму, светло-голубого цвета, что вполне сочетается с браслетом. Я дождалась сообщения Жанны о приходе Эруана, прежде чем спуститься вниз. Улыбнулась императору, поймав оценивающий взгляд. «Вивьяна, ты, как всегда, прекрасна». Эруан тоже улыбнулся. «И мой подарок». На браслете его взгляд задержался, загораясь чем-то горячим. «Надеюсь, это будет не слишком вызывающе», — полюбопытствовала, подавая Эруану руку, чтобы он помог спуститься с последних ступеней. Я старалась казаться расслабленной, однако сегодняшний день слишком волновал. «Да, у нас нет будущего, но Эруан решил появиться вместе со мной в аристократическом обществе, и то, как он себя поведет, приоткроет завесу тайну над его отношением ко мне». «В самый раз». Эроан довольно улыбнулся и притянул меня к себе. Не давая опомниться, поцеловал. Я ответила, расслабляясь в его руках, или наоборот, напрягаясь еще больше. Эроан воскликнула, когда он отстранился. Я так старалась над макияжем, а ты всю помаду размазал. Меня это ничуть не смущает, усмехнулся он, проводя пальцем по контуру нижней губы и стирая часть помады. Уверен? Я-то, конечно, могу и с размазанной помадой появиться. А вот ты... Что я? Тоже готов с размазанной помадой показаться на глаза лордов и леди? Я развернула руана к зеркалу. Пару секунд он изучал свое отражение, особенно уделил внимание губам в нежно-розовой помаде. Нет, меня не смущает. Думаешь, слишком экстравагантно? Ну... Протянула я, игриво проводя пальчиком по плечу императора. Если они уже видели устрашающую часть твоего родового замка, то вполне возможно, что переживут. Эроан перехватил мою руку, поднес к губам и поцеловал, как-то удивительно ловко при этом избавляясь от помады. Наглец. Усмехнулся, поймав мой взгляд, но сказал серьезно, «Я не вожу экскурсии по замку, где вырос». «Ты первая, кому его показал». Эруан потянул меня за руку к выходу. Сегодня предполагалось ехать в карете, потому как недалеко, а внутри приятно потеплело от этого признания. Наверное, лучше было бы, если бы Даррен по обыкновению использовал магию, чтобы перенести нас к месту назначения, потому что оказаться в карете с Эруаном наедине — то еще испытание, Я умудрилась несколько раз накрасить губы, а потом мы оба самозабвенно стирали помаду. С каждой минутой становилось все жарче. После совместного купания в озере, если это можно так назвать, между нами буквально искры летели. А злость? Была ли она? Сейчас уж точно никто из нас не злился. Мы подъехали к замку. Руан вышел первым и помог мне так и повел, не позволяя отпустить его руку. Я решила немного расслабиться и насладиться происходящим. Когда еще такой случай представится, чтобы под руку да с самим императором? Как ты себя чувствуешь? Я честно прислушалась к себе. Пока хорошо. Эруан кивнул. Мы не сразу войдем во дворец. Ярко светило солнце, даже немного припекало. Гости собирались прямо на веранде. Между нами сновали слуги, торопливо накрывая на стол. С нашим появлением замолкли разговоры. Все воззрелись на императора и его спутницу. Я тоже смотрела на гостей, пытаясь оценить обстановку. Ни Ароники, ни других юных леди, встреченных в Центральном парке, здесь не было. Я с удивлением отметила, что каждая леди пришла со своим лордом, рядом с которым держалась, Причем леди в основном старше меня, уже замужние. Об этом свидетельствовали обручальные браслеты. Они отличались от простых украшений отсутствием камней. В основном азолит — аналог нашего золота. Однако на самом деле все зависит от средств и возможностей мужа. — Ваше Величество, — легкими поклонами приветствовали императора, лорды и леди. — Эруан! — Пока остальные рассаживались за столом, вперед выступил молодой улыбчивый лорд. «Я-то удивлялся, почему ты решил заменить деловой обед светским мероприятием. Но при виде этой красоты, понимаю, оно того стоило». Лорд перехватил мою руку и галантно поцеловал. «Леди, вы прекрасны. Меня зовут Нерен. А вас?» «Благодарю. Вивьена». К слову, Нерон явился без спутницы. Эруан занял место во главе стола. Я села по правую руку от него, нашла взглядом лорда Мальена и еще двоих из делегации. А ведь чуть не просчиталось. Если это не деловой обед, а всего лишь светское мероприятие, никого из делегации могли не приглашать. Однако мне повезло. Мы с Мальеном встретились глазами. Я прочитала в его взгляде задумчивость и, пожалуй, что-то, что можно назвать интересом. Неужели сработает? Но не буду расстраиваться, если не выйдет с ним договориться. Слишком уж все подозрительно с этой делегацией. «Леди Вивьена, не видела вас во дворце. Расскажите о себе». «Я приехала недавно». «А как вы познакомились с его величеством Роаном? Вопросы от дам посыпались со всех сторон, что интересно, вполне дружелюбные, без желания уколоть. Мы познакомились на балу, случайность свела нас. А вот как? Расскажите, очень интересно. Глянув на Руана и поймав едва заметный утвердительный кивок, пересказала историю нашего знакомства. Леди и восхищались, какой у них император-герой бросается на помощь незнакомым девушкам. «А я слышал, этот лорд-кархот пропал», — заметил один из делегаций. Черноволосый, с крохотными карими глазками и густыми бровями, он мне сразу как-то не понравился. Одна леди что-то пискнула, остальные начали напряженно переглядываться. «А ведь и правда, не припоминаю, чтобы он где-то появлялся». «Эруан всегда такой», — улыбнулся Нерон, — «грозный, но справедливый». Меня не смущало всеобщее внимание, но потихоньку начало надоедать. Так что я даже порадовалась, когда разговор сместился на другую тему, а потом и вовсе разделился на несколько. Каждая группа обсуждала, что им интереснее. «Попробуешь салат с горинкой», — предложила Руан негромко. «Очень необычный вкус, но многим нравится». «Попробую», — кивнула я эроан сам положил мне немного салата, слуга не успел, несмотря на то, что дежурил буквально за спиной. Две леди удивленно вытаращили глаза, но предпочли сделать вид, что не заметили. Салат мне понравился, а потом эроан предлагал еще и еще разные блюда на выбор. Я пробовала по чуть-чуть и рассказывала, что мне действительно нравится, а что предпочла бы больше не пробовать. На самом деле уже и мне все происходящее начало казаться странноватым. Эроан смотрел почти только на меня, все внимание уделял мне одной и невзначай касался. То кончиками пальцев заденет, то коленом под столом, то проведет рукой по талии. С одной стороны это все же волновало, а с другой... Я поняла, что Эруан что-то задумал. Он не мог потерять контроль над собой, уж точно не на глазах у всех а значит, делал это намеренно. Я не знала, зачем это нужно, однако решила поддержать игру. Тоже прикасалась ненароком, улыбалась в ответ, негромко ворковала какую-то ерунду. Глаза Эруана горели, причем уже по-настоящему. Вот останемся наедине, устрою допрос. Одна леди все-таки не выдержала. «Ах, Вивьена, вы такая молодец!» Совсем недавно в городе, а уже оказались в самом сердце столицы. Позвольте дам совет. Вы еще так молоды и неопытны, используйте этот шанс. Заводите знакомство, пока его величество Эроан держит вас подле себя. Вот, например, лорд Нерон — холост. «Да, я холост, но это единственный мой недостаток», — подхватил Нерон, прикладывая руку к груди. И я мечтаю, чтобы однажды какая-нибудь прекрасная леди спасла меня от этого ужасного недостатка. «Мечтай», — хмыкнул Эруан, — Вивьена занята. «Надо же! Чем дальше, тем сильнее удивляет происходящее. Эруан по-хозяйски устроил руку у меня на талии, а леди фыркнула и отвернулась, решив больше не болтать. Тем более подкол не удался, а ответ получила от самого императора. «Все-таки странно. Чего Эруан добивается? Я все же не наивная дурочка, чтобы поверить, будто настолько вскружила ему голову, что Эруан теперь у всех на глазах со мной обжимается. Хм, а может это проверка? Буду смущаться или нет? Попытаюсь отстраниться или нет? Учитывая мое стремление к свободе?» эроан вполне мог ожидать, что я не поддержу его игру, наоборот, начну возмущаться. Да играется он, нарвется на допрос с пристрастием. Пока аристократы беседовали между собой на отвлеченные темы, пожилой мужчина, кажется, не из делегации, закатывал глаза и вздыхал. Наконец, не выдержал, поднялся из-за стола, подошел к нам и негромко обратился к императору, Ваше Величество, если это все, я бы предпочел откланяться. Пока все свободен, Эруан кивнул. Нерон наклонился ко мне. Очень эффективный человек, не любит зря тратить время, видимо, надеялся, что обед все же приобретет деловой характер. Должны были обсуждать что-то важное, полюбопытствовала я, воспользовавшись случаем. «Да, поставки аргелиты из западных провинций, но расслабленный обед в компании прекрасных дам гораздо лучше, я считаю». Нерон обаятельно улыбнулся. «Прекрасные дамы ждут». Эруан кивнул в сторону всех остальных. «Но незамужняя здесь нынче только одна», — весело заметил лорд. В глазах Эруана блеснуло что-то предостерегающее. «Понял, понял». Нерон поспешил отстраниться. «Прекрасные дамы с другой стороны». Я не удержалась от улыбки. «Он сам-то понял, что сказал?» «Не знаю, как Нерон, а вот Эруан точно понял». Сначала нахмурился, но потом, поймав мою улыбку, тоже улыбнулся. Гости не сидели как приклеенные. Когда основные блюда были съедены, лорды и леди начали подниматься из-за стола, прогуливаться по веранде, Кто-то выходил в сад. «Небольшая экскурсия», — предложил Эруан. «Похоже, пришло время проверить мою реакцию». Приняла помощь императора, вложила кисть в его ладонь, встала. Мы зашагали к замку. «Признавайся, Эруан, что это была за проверка?» «Проверка? Ты о чем?» Он ответил невинным взглядом, вот только наблюдал заинтересованно. «Я, конечно, знаю, что неотразимо». Но ты, мужчина закалённый, и не будешь терять над собой контроль у всех на глазах. Что ты проверял?» Эруан прищурился. «А ведь ты подыграла мне. Не ожидал». «Если нужно было разыграть определенный сценарий, стоило меня предупредить. Увы, несмотря на все свои достоинства, читать мысли не умею». «Будь уверена, твоих достоинств достаточно и без чтения мыслей». Эруан усмехнулся. Тем временем мы вошли в замок и остановились в холле. Взгляд Эруана сделался внимательным. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — я пожала плечами. «Никакого дискомфорта?» «Нет. Кажется, все нормально». Эруан задумался. «Когда мы с тобой только встретились, ты была здесь, во дворце». Я так понимаю, ты чувствовала себя хорошо. Никакого дискомфорта из-за давления темной магии. Я не чувствовала магию, покачала головой. Раньше не чувствовала, а теперь чувствуешь. Я решил, что дело в пробуждении твоей собственной магии. Чтобы не было толчком, но ты начала реагировать на темную магию. Но вот мы входим во дворец, наполненный магией тьмы, и снова ничего. Мы тренировались с Дарреном, я пожала плечами. Это странно. руан качнул головой. Тренировались, да. Но не так много и долго, чтобы сейчас ты ничего не замечала. Такое впечатление, будто ты реагируешь исключительно на магию Даррена. Я занервничала потому что, если Эруан догадается, он сложит два и два, поймет, что дело в чистоте моего света. «Кажется, чувствую». «Чувствуешь?» — с подозрением переспросил Эруан. «Ты спросил, испытываю ли я дискомфорт?» Я прикрыла глаза, старательно прислушиваясь к ощущениям. «Увы, я врала. Я не чувствовала ничего, ни малейшего намека на магию». Наверное, у меня попросту нет этой чувствительности. Кажется, что-то такое. Присутствие тьмы. Эруан вздохнул, прижимая меня к себе. Я уже говорил, что с твоей магией все очень странно. Говорил. Я открыла глаза, но отстраняться не спешила. Мне и так хорошо. И все же, что я сделала неправильно. Как нужно было вести себя за столом? Я не предупреждал тебя. Ты вольна была делать, что хочешь, и реагировать на мои ухаживание как угодно. Эруан усмехнулся, переключаясь на предложенную тему. Я мысленно перевела дыхание, радуясь, что о магии больше не говорим. Слишком легко попасться. Еще немного, и Эруан догадается. «Ты столь непредсказуема». Там, где леди обычно радуются, ты проявляешь себя совершенно неожиданным образом. Ты так рьяно отказывалась от переезда во дворец, так цеплялась за свою свободу. Мне стало интересно, а как ты поведешь себя, если я дам понять обществу, что ты моя девушка? «Думал, я буду сопротивляться? На глазах у всех отталкивать тебя?» «Значит, дело только в том, что ты не хотела унизить меня на глазах у подданных?» «Не совсем. Я решила, что ты преследуешь какую-то важную цель, а вот и подыграла тебе». Эруан потрясенно замер. «Что-то не так?» Я насторожилась. Он медленно качнул головой. «Не перестаешь меня удивлять». Провел рукой по моей щеке, погладил так ласково волнующе, что сбилось дыхание. «Чем я удивила тебя?» «Вместо того, чтобы показать свое истинное отношение к происходящему, ты решила подыграть, чтобы не подставлять, чтобы помочь в задуманном, хотя ты даже не была уверена, что я что-то задумал». «Я пожала плечами. Думаю, это нормально?» «А правду расскажешь». Руан наклонился, заглядывая мне в глаза, Прошептал проникновенно, продолжая поглаживать кожу, теперь уже рядом с губами. «Как ты относишься к открытому проявлению чувств с моей стороны?» Я могла бы сказать, что, как намекнула одна леди, я не первая рядом с Руаном и, вероятно, надолго не задержусь, но мне не хотелось об этом сейчас говорить, «Правдивых ответов так много, из них можно выбирать в зависимости от того, какую реакцию хочешь вызвать». «Мне приятно», — призналась я. «Приятно быть той, кого ты выделяешь, за кем открыто ухаживаешь». «Потому что я император», — прошептал, склоняясь еще ниже. «Он как будто подталкивал меня к ответу, от которого я отказалась». «Стать спутницей императора не так уж почетно, он слишком быстро их меняет». «Приятно от того, что и в обществе ты остаешься со мной таким же, как наедине», прошептала ему в губы, мимолетно касаясь. Эруан прижал меня к себе, превращая легкое прикосновение в настоящий поцелуй, от жаркой напористой ласки ощутила слабость в коленях. «Ух, такими темпами совсем скоро моя крепость падет. Это у юной девы и хочется и колется, а у меня даже не колется нигде. Роан не допустит еще одну ошибку. В следующий раз проследит, чтобы на поверхности, где окажется моя спина, не было колючих веточек. А что я, собственно, теряю? Если все же получится избавиться от метки, мне уже не придется изображать медленное, но верное выполнение задания. «К сожалению, у меня еще есть дела», — выдохнул Эруан, отрываясь от моих губ, «иначе утащил бы тебя к себе в спальню и не предлагал вернуться к остальным». «Поразительное самообладание», — выдохнула я на мгновение, прильнув к его груди, но тут же отстранилась. На веранде Эруан подошел к Нерону, а ко мне подкрался лорд Мальен — Я слышала его шаги, даже предполагала, что это он, но маг явно старался подойти незаметно, да еще со спины. Темный ветер прекрасно подходит для снятия меток, ничуть не хуже светлого огня. Завтра во время обеда я взгляну на вашу метку. Вы знаете, где меня найти, леди Вивьяна? Голос Мальена звучал несколько зловеще. «Наверное, предполагалось, что я занервничаю, когда он назовет меня по имени, и не прогадал. Я и правда занервничала, потому что замышляла нечто опасное, и дело не в желании избавиться от метки. Но если Роан узнает, что у меня есть метка, уверена, он-то при желании все разглядит». А когда поймет, что меня подослал Орден, боюсь, от участи Алоэны меня ничто не спасет, даже страсти симпатия. Придется рискнуть с этим Мальеном, несмотря на опасения и нехорошие предчувствия. Чтобы добраться до ресторана к нужному моменту, пришлось снова воспользоваться помощью Дималы. После приема, устроенного Эруаном, Димала уже точно знала, что я с ним встречаюсь, и оттого еще охотнее поддержала идею с тайными свиданиями. Знаю, знаю, наш император великолепен! Она обняла меня с сочувствием заглядывая в глаза. «Но ты, Виф, не влюбляйся в него. Слышишь? Не влюбляйся. Он поиграет с тобой и бросит. Он всех бросает. Так что правильно, ищи другие варианты, встречайся с другими мужчинами. но пока тайно, все правильно». Она хихикнула и ободряюще похлопала меня по плечу, мол, вперед на баррикады. «Ты такая молодец у меня». В этот раз лорд Мальен сам предложил к нему присоединиться во время обеда и даже угостил, все оплатив. «Значит, вы — новое увлечение императора», — констатировал Мальен, внимательно рассматривая меня. «Похоже на то». Я не стала отрицать. «Вы всерьез полагаете, что я переступлю дорогу его величеству и сниму его метку?» Я не говорила, что метку поставил Эруан. Разве? Не говорила. Я улыбнулась. Но раз уж есть некоторая вероятность, что метку поставил именно Эруан, я так понимаю, это должно заинтересовать вас как профессионала? Несколько секунд Мальен сверлил меня взглядом. Наконец расслабленно откинулся на спинку стула, усмехнулся. Правильно полагаете. Я действительно заинтересован поставленной задачей. Сейчас и здесь я не стану снимать метку. Это привлечет ненужное внимание. Но если мы выйдем из зала, я взгляну на нее, а потом определимся с дальнейшим планом действий. «Стоимость», — уточнила я. «Я уже говорил, леди. Деньги меня не интересуют». Я напряглась, но он улыбнулся. Вы привлекли меня интересной задачей. Радуйтесь, это ваша победа. Я сниму метку бесплатно, из профессионального интереса». Он поднялся из-за стола и предложил мне руку. Я ее приняла, чтобы не отталкивать лорда, когда удалось найти общий язык и договориться. Пока размышляла, где отыскать уединенное местечко, лорд подошел к администратору, наклонился к нему и что-то прошептал. Администратор кивнул и повел нас вперед по коридору. Но надо же, уединенная комната отдыха похожа для свиданий. Два диванчика по обе стороны от столика, мягкие подушечки, свечи, нежно-розовые занавески и много цветов. Приватная комната вызывает не очень приятные ассоциации, но это лучше, чем запереться в кабинке туалета и оттуда искрить магией. «Располагайтесь». Свежливым кивком администратор оставил нас вдвоем. «А вы неплохо освоились здесь», — заметила я. «В ресторане?» «В столице». «Никогда не знаешь, что именно и когда может пригодиться». Мальен ухмыльнулся. «Присаживайтесь, леди Вивьяна. Я посмотрю вашу метку». Я опустилась на диван. «От меня что-нибудь потребуется?» «Сидите и не дергайтесь, это не больно, но вы, вероятно, и так уже знаете». Следующие несколько минут я наблюдала, как вокруг меня закручиваются черные вихри, веяло прохладой, даже холодом, но вместе с тем свежестью, таков темный ветер. Любопытно, и Мальен, и Даррен обладают темным ветром, вот только магия Мальена — это именно ветер, наполненный чернотой, а магия Даррена — ледяные клубы тьмы. Кажется, я начинаю различать количество стихийных примесей, если не на чувственном уровне, то хотя бы визуально. темно серые почти черные потоки ветра скользили вдоль моего тела, легонько кусали кожу, Не скажу, что было очень неприятно, однако я испытала облегчение, когда Мальен закончил. Я сниму вашу метку. Завтра вечером. «Вы ее увидели?» — взволнованно спросила я. «Да, увидел. Весьма любопытная». Мальен качнул головой. «Не уверен, что вы правильно описали ее суть, но точнее смогу сказать, когда буду снимать. Задача непростая» но, думаю, справлюсь. Я буду вам благодарна. Тогда попытайтесь завтра не опаздывать. В семь вечера. Адрес я вам напишу». Он взял салфетку, черкнул пару строк и подал мне. Я прочитала «Дом 16 на Аркаиновой улице». «Уже знаю, что аркаины — это деревья. Когда цветут, они похожи на наши яблони, но в отличие от яблонь цветут почти всю весну, лето и половину осени. Время тоже вам записал. На всякий случай». Я улыбнулась. «Деловой подход». да завтра, лорд Мальен». Поспешила выйти первой. Тиан уже наверняка от скуки лезет на потолок. Надо будет все же прикупить у Дималы платье. Вот завтра и куплю». Похоже, насыщенный день мне предстоит. Пока тряслась в карете, размышляла. Завтра вечером придется каким-то образом отказаться от свидания с Ируаном. Вместо этого сначала проследить за нанимательницей Жанны, а потом навстречу к лорду Мальену. Да, я решила проследить за таинственной женщиной, ожидающей доклада от моей служанки. Хотелось понять, кто она такая, с какой целью следит, Ну или кто и с какой целью ее нанял? Если все получится, через пару дней меня здесь уже не будет. Как только Мальген снимет метку, мне нужно будет побыстрее собраться и покинуть столицу. Вероятно, в ордене быстро поймут, что потеряли маячок, а значит, оставаться под их строгим и внимательным оком будет попросту глупо. Сниму метку и вбега, как можно дальше от столицы. Возможно, стоит наведаться к сестрам Дималы. Но нет. Ордену прекрасно известно, с кем я общаюсь и откуда беру информацию. Не стоит подставлять приятельницу, которая ко мне так добра. А еще не стоит исключать небольшую вероятность, что при снятии метко подаст сигнал в Орден. Я читала, такое тоже бывает. что это вроде сигнализации от угона. Забавные ассоциации. Но смеяться совершенно не хочется. К сожалению, это риск, на который мне придется пойти. Что и как будет, предугадать невозможно, однако я не хочу сидеть сложа руки. Этого мне никто не позволит. Появление Амины явно дало понять, что либо я начну активно действовать, либо Орден сам что-то предпримет, и нет никакой гарантии, что меня при этом не отправят в расход за то, что не оправдало надежды. Есть, конечно, еще одна вероятность, которую стоит учитывать. У лорда Мальена ничего не получится, и метка останется со мной. «Тогда...» «Вот если ничего не получится, тогда и буду думать, что делать дальше. А пока буду действовать в соответствии с планом побега. Возможно, сегодня у нас с Эруаном последнее свидание, и нужно взять от этой встречи как можно больше. Тянуть больше некуда. Если удастся снять метку, я сбегу и, вполне вероятно, никогда не увижу руана. Путь в столицу будет заказан». Если же ничего с меткой не получится, медлить не позволит уже Орден. Как ни крути, глупо сопротивляться, когда я и сама хочу, наконец, ощутить близость Руана. Он это знает и тоже медлить не будет. «Даррен!» — позвал Руан, обняв меня за талью. Тот высунулся из гостиной и отправил в нас волну тьмы. Магия подхватила закружила, переносясь сквозь пространство. Я изумленно выдохнула, осматриваясь по сторонам. «Водопад?» Мы стояли на узкой тропинке, прилегающей к отвесному склону горы, а прямо перед нами, начиная с метрах в десяти над головой, с громким шипучим шумом спускался мощный поток воды. Через пару шагов вбок тропинка обрывалась, земля уходила вниз еще на несколько десятков метров, а внизу в неровные чаще пузырилось озеро. Правда, пузырилось оно под потоками водопада, но постепенно разглаживалось. Подальше от водопада можно было рассмотреть сквозь прозрачную зеленоватую воду каменистое дно. «Водопад — это только внешняя сторона», — сказал Эруан, взяв за руку, потянул за собой. «Пойдем». «Прямо к водопаду!» Но, присмотревшись, я увидела за потоком воды щель, ведущую внутрь скалы. Пискнуло, когда капли воды посыпались на волосы и лицо, однако все произошло очень быстро. Мы не успели промокнуть, как оказались, по другую сторону водопада. В продолговатой, ведущий куда-то в темноту, пещере. Правда, темно здесь было всего пару первых секунд, а когда глаза привыкли к сумраку, я заметила, что стены поблескивают. «Что это?» — приблизилась, касаясь руками гладкой блестящей поверхности. «Какая-то особенная горная порода?» Пещера казалась изрезанной. То и дело в темной шероховатой породе встречались гладкие вкрапления с блестящей поверхностью. Желтые, красные, синие. реалит пояснил Эруан. «Не очень дорогой, но красивый камень». «Красивый». Согласилась я, обернулась. Куда теперь? Вперед. Император улыбнулся. Или хочешь, чтобы я взял тебя за руку? Страшно? Вот еще, фыркнула я. Вряд ли ты решил избавиться от меня, скормив пещерным монстром. Так что бояться совершенно нечего. Эруан неожиданно оказался рядом со мной. Обнял за талию, прошептал на ухо. «Со мной тебе действительно нечего бояться». Я замерла, наслаждаясь ощущением его дыхания на своей коже, а потом выпуталась из объятий и решительно зашагала вперед. «Это же... это... не может быть!» Я отодвинула преградившую дорогу ткань и вбежала в комнату. Деревянная отделка стен, плетеная мебель, диванчик и кресло. Аккуратный круглый столик, длинный шкаф вдоль одной стены. Прошла вперед, изумленно осматриваясь, за небольшой гостиной обнаружилась спальня, все та же деревянная отделка, простая, но уютная, под ногами ковер, судя по всему очень мягкий и пушистый. Мне тут же захотелось снять обувь, скинула туфли, вошла в комнату, отметила огромную кровать. Невысокую, выступающую над уровнем пола на полметра, но широкую, с высокой резной спинкой, застеленную атласной бежевой тканью. Здесь тоже есть диванчик у противоположной стены. Прямо на ковре рассыпаны бежевые подушечки с темно-зелеными узорами в цвет обивки дивана, резных вставок в стенах и ковра. Двери здесь нет. Ни одной, зато впереди снова тканевая занавеска, сквозь которую сочится дневной свет. Похоже, мы переместились далековато от империи, даже если здесь тоже вечер, солнце еще не окрашивает небо валые тона. Я вышла на крытую террасу, она выступала из скалы на пару метров, отчего захватывала дух. С этой стороны не было озера». Взору открывалась поросшая деревьями холмистая низина, а листья из исполинов, порой почти достающих уровня террасы, купались в солнечных лучах, медленно все же сползающих к горизонту. «Дом в пещере?» — поразилась я, оборачиваясь к Руану. Император стоял у выхода на террасу и улыбался. «И этот дом...» В нашем распоряжении